29. Отсвечивающие зеленым стеклом башни Москва-Сити остались в стороне. Бронированный лимузин Кванта свернул с широкой улицы и вскоре оказался на территории заброшенного промышленного предприятия. Амбициозное строительство, как спрут, расползающийся вокруг небоскребов, вот-вот должно было поглотить новые территории. Дина, прильнувшая к затемненному стеклу автомобиля, с удивлением узнала в единственном относительно уцелевшем здании экстравагантное жилище художницы по костюмам Маруси. «Смотри, партнер, изучай обстановку», — похвалил девочку Квант. «Завтра у меня здесь предстоит серьезная сделка. Сумма большая, никому не могу доверять, приходится участвовать самому. Ты будешь предупреждать меня обо всех неожиданностях». Вслед за джипом с охранниками лимузин въехал прямо в полуразрушенное вытянутое кирпичное здание. Дина подумала, если Давыдов сейчас у Маруси, то он в зоне досягаемости ее рации и может услышать ее. Она незаметно включила переговорное устройство в виде кулона, с которым не разлучалась ни днем, ни ночью. Четверо охранников, как горошины и стручка, высыпались из остановившегося джипа и заняли места по бокам лимузина. Под мышками у каждого угадывалась кобура-оперативка с пистолетом. Одетый с иголочки помощник Кванта, заучено катапультировался с переднего сиденья и приоткрыл заднюю дверцу. Квант опустил толстое стекло и показал, что не будет выходить из автомобиля. — А ты ступая, смотрись. он вежливо подтолкнул Дину. — Без проблем, Квант! — нарочито громко ответила девочка, надеясь, что ее услышит Давыдов. Она подхватила банку с пепсиколой и заелозила попой, выбираясь с мягкого сиденья автомобиля. Хотя чего тут смотреть? Стены осыпаются, окон нет, холодно, как на улице. Квант давал указания подчиненным. «Мы, как и сейчас, подъедем сюда, продавцы с того конца. Обмен произойдет в центре, на тех столах». «Это станины от станков», — подсказал серьга. «Мне пофигу, вундеркинд. Ты понесешь туда портфель с деньгами». На встречу пойдет их человек с героином. Двигаться синхронно. Товар поставите на железный стол одновременно. Остальные контролируют их людей. Следить за руками. Малейшее подозрение, выхватывайте пушки. Стрелять первыми? Спросил один из охранников. Квант сдержанно усмехнулся. Первыми, но по моей команде. Я успею вас предупредить. У вас будет время даже прицелиться. Охранник недоверчиво хмурил брови. «Слушайтесь меня, и все пройдет как по маслу», — заверил Квант и перевел холодный взгляд на девочку, удивленно застывшую в стороне. «Ведь так, Дина?» Девочка испуганно кивнула. Услышав слова героин и пушки, она поняла, в какую опасную сделку ее втягивают. «Не слышу!» — требовательно повысил голос Квант. «Да-да, я все сделаю для вас, все!» — выкрикнула Дина, пятясь от хмурых мужчин. Михаил Давыдов находился в студии художницы Маруси и успокаивал переволновавшуюся хозяйку, по-прежнему одетую в костюм анки-пулеметчицы. Маруся, распустив рыжие кудри, благодарно всхлипывала на мужском плече и жарко дышала ему в шею. — Я ради тебя, Давыд, ради тебя. Ты только попроси, я все, что хочешь. В какой-то момент Михаилу стало щекотно на груди, будто пара муравьев заползли под рубашку. Он сжал Марусины пальцы, чтобы она не лезла острыми ноготками под одежду. Теперь они только друзья и не больше. Заиграл мобильник. Давыдов живо откликнулся, звонила Вероника. «Миша, я передала ноутбук следователю. Он включил его, чтобы убедиться, немного посмотрел и заверил, что уже завтра дело примет совершенно другой оборот. Ты рад?» «Ну, конечно. Грасплечь, спасибо тебе!» Давыдов вежливо отстранился от Маруси. Та недовольно поджала губы. «Как там твоя художница?» «В порядке. Опять просит жалости?» «Вероника». «Ну вот, считай, что твои проблемы уже в прошлом, а мои...» «Вероника, мы обязательно выведем на чистую воду Скворцова. Теперь, когда я свободен, что-то опять защекотало на груди, но Марусины руки в этот раз были явно ни при чем». «Ты должен мне помочь». После сегодняшнего Викулов меня съест. Представляешь, как он зол? А мне совсем не на кого опереться». Не дождавшись заверений в поддержке, Вероника продолжила. «Ты помнишь про свою тетю?» Скворцов отнял у нее магазин. «А Дина?» «Бедную девочку чуть не упекли в психушку. В общем, надо обсудить наши действия. Когда приедешь?» «Я помню, помню». Давыдов тревожно ощупывал рубашку. «Я жду тебя. Приезжай поскорее», — попросила Вероника. В нагрудном кармане Михаила что-то едва заметно зудело. Пальцы извлекли маленький конус. Да это же микронаушник, с помощью которого он общался с Диной. Устройство легло в ушную раковину. В ту же секунду он услышал знакомый голос, уткнулся подбородком в грудь и тихо спросил, обращаясь к кулону. «Дина, Дина, ты где?» Телефонный разговор пришлось прервать. Давыдов отключил связь на полусловие. Марусе это понравилось. Она встала, вильнув к широкими бедрами, затянутыми в галифе, и удалилась, весело бросив через плечо. Наш пострел везде поспел. Дина смело огрызнулась на замечание Кванта, хотела даже ввернуть пару сочных деревенских словечек, но в этот момент в ее ухе ожил микронаушник. «Дина, ты где?» «Ты почему кричишь?» Девочка обрадовалась долгожданному голосу Михаила, но не подала виду. «Я здесь, я здесь осмотрюсь». Дина глядела в глаза Кванта, стараясь изобразить из себя кроткую овечку. «Так будет лучше для дела, Квант». «Вот именно». «Ты где-то рядом?» – пропищал микрофон. «Да». Говори так, чтобы я понял. Дина отвернулась от вооруженных спутников и начала понуро мерить шагами грязный бетонный пол, диктуя в микрофон. Разбитый кирпичный корпус, просторное помещение. Из пустых окон хорошо видны башни стеклянных небоскребов. — Ты чего там бурчишь? — окликнул девочку квант. — Так я лучше запомню. Я домашнее задание всегда вслух повторяла. — Ну-ну. Помещение заброшенное. Сразу видно, готовят под снос. А рядом серое здание. Оно неплохо сохранилось. Возможно, там есть даже раздрызганный лифт. «А здесь он не нужен. Внутрь можно въехать прямо на машине. Я узнаю это место, подхожу к окну. Это длинный корпус из красного кирпича с выбитыми окнами справа от Марусиной усадьбы. Да? Что вы там делаете?» Дина подошла к станине в центре помещения и опустила на нее банку пипсиколы. — Завтра на этот металлический стол поставят чемодан с деньгами и чемодан с героином. Я буду смотреть за вооруженными людьми, чтобы все прошло так, как задумал Квант. — Диночка, это очень опасно. Надо срочно тебя вытаскивать. Ты можешь убежать? Михаил устремился к двери, краем глаза заметив укоризненный взгляд Маруси. — Я уже спускаюсь. У меня рядом машина. Дина обернулась. Охранники под руководством Кванта репетировали, кто где будет стоять и какой сектор держать под контролем. Она легко предугадывала их действия на 20 секунд вперед, все были сосредоточены, о ней на время забыли. Пожалуй, она может беспрепятственно улизнуть из здания, а если рядом будет смелый Давыдов, который назвал ее Диночкой, я уже сел в машину, ты как? В центре длинной стены маленькая дверца, 10 метров от меня. «С какой стороны?» «Там, где небоскребы». «Вижу эту дверь. Еду. Остановился напротив нее. Ты готова?» «Да». «Беги». Дина бросила взгляд на охранников. По-прежнему не обращают на нее внимания. Затеяли нешуточный спор. Только кванта не видно за темными стеклами автомобиля. Словно из любопытства она сместилась к двери. Никто ее не окликнул. «Ни сейчас, ни в ближайшие 20 секунд. У нее есть нешуточная фора». Бояться нечего, надо бежать. За дверью ее ждет добрый и надежный друг Михаил Давыдов. Она смело бросилась к двери и вдруг увидела, как ее тело вздрогнуло, а на голове прямо под янтарной заколкой образовалась темная дырочка. Рука уже, коснувшаяся спасительной двери, обмякла, ноги подкосились, а тело беспомощно рухнуло лицом на грязный пол. Дина остановилась на полушаге. Худенькая спина покрылась холодным потом. То, что она увидела, обязательно случилось бы. Побеги она к двери. Этот путь вел к смерти. Девочка медленно повернулась. Поискала глазами того, кто стрелял. Охранники не в счет. Они заняты своими играми. Тогда кто же? Дина, я готов, повторил Давыдов. Девочка, шаркая ногами, вернулась к станине, где осталась банка недопитой пепсиколы. Она вновь услышала выстрел и начала отсчет двадцати секунд. «Дина, я тебя жду», – настойчиво вещал в наушник Давыдов. Сегодняшний удачный день сулил ему не только формальное освобождение от уголовного преследования, но и полноценную свободу для девочки-сироты. Ее во что бы то ни стало нужно вырвать из лап алчного кванта. Дина потянулась рукой к напитку и в этот момент противно загудел клаксон лимузина. В ту же секунду пуля с шипящим свистом пробила алюминиевую банку. Темные капли колы забрызгали запястье девочки. Она подняла глаза, заранее зная, кого там увидит. С верхней площадки металлической лестницы, уходящей под потолок, высунулась самодовольная физиономия следопыта. Киллер победно потрясал снайперской винтовкой. Он... «Будет нас прикрывать», — пояснил Квант недоуменной ораве охранников, ощерившихся вокруг лимузина с пистолетами на готове. «Дурацкая шутка, и вы все придурки!» — выкрикнула Дина, пнула простреленную банку, отвернулась и заплакала. «Оставьте ее, в ее возрасте полезно плакать. Со слезами выходит детская наивность, и человек быстрее взрослеет». Квант перевел суровый взгляд на своих бойцов. Слышали гудок? Это была репетиция. «По гудку моего автомобиля начинайте стрелять, не раздумывая. Я его подам только в крайнем случае, когда почувствую, что продавцы сами готовы схватиться за оружие. Не мандражируйте, ребятки, мы их опередим!» Дина тем временем сбивчиво шептала в микрофон. «Давыдов, сегодня я не побегу. Я хочу наказать Кванта. Мы должны добыть деньги. Мальчик пострадал из-за меня». Мы вернем ему зрение, а наркотики их не должно быть. Я тебе не говорила, внук Бабы Тони наркоман. Это страшно. Я сама ушла из дома. Сначала он посылал меня к шоссе, чтобы я там с водителями, а ему приносила деньги. Но я не соглашалась, дралась с ним. Помнишь, ты видел синяки? Это от него. Когда у него ломка, это ужасно. Потом он задумал продать меня в бордель. Он уже договорился, за мной приехали наглые мордовороты, но я убежала и приехала в Москву. Почему ты молчишь, Давыдов? Ох, попадись мне тот внучок. Можешь отличиться завтра, здесь во время сделки. Я не хочу, чтобы еще появились такие же внуки. Но, Дина, я не спецназовец и не секретный агент. Ты лучше. Ты умнее любого агента с двумя автоматами и горой мышц. Их будет много, они вооружены. Не забывай про мои способности, вместе мы сила, хотя пистолет тебе бы не помешал. Придумай что-нибудь. Я уже думаю. Вечером подъеду к казино, будь на связи. Квант высунулся из автомобиля и ласково позвал Дину. Он стремился быть чутким и заботливым. Получалось плохо, но Дина покорно села в бронированную машину. Лимузин в сопровождении джипа покинул заброшенный цех. Спрятавшийся под потолком следопыт педантично упаковал снайперскую винтовку. Он немного жалел, что не разделался с девочкой прямо сейчас. Ведь можно было сослаться на сбитый прицел, но тогда возникли бы ненужные проблемы с квантом. А вот завтра под шумок у него наверняка появится возможность безнаказанно ее шлепнуть. Что ж, один день погоды не делает, философски рассудил опытный киллер. Завтра важный заказ будет выполнен непременно. Укрывшийся за развалинами Давыдов заметил, как вслед за двумя автомобилями из здания выскользнул человек с непропорционально длинными руками. Хотя лица Михаил не разглядел, но узнал следопыта, с которым дрался на крыше казино. Наемный убийца повинен в смерти родителей Дины, и девочка справедливо хочет знать, кто заказал эту расправу. А ведь у него остался разбитый мобильный телефон следопыта. Даже в сломанном состоянии это ценный источник информации. Надо обязательно им заняться. Выждав для верности еще около часа, Давыдов проник в опустевший цех и тщательно изучил обстановку. Он попытался представить, как будет проходить завтрашняя криминальная сделка и что можно предпринять, чтобы завладеть деньгами и уничтожить героин. Вскоре у него созрел смелый, почти безумный план, однако он требовал специальной подготовки.